Она помолчала и добавила задумчиво, «Всегда есть вероятность, что подобные преступления имеют давнюю историю, так ведь? Мне приходилось слышать о серийном убийце, который выжидал 15 лет, прежде чем начал снова сеять смерть». «Ну что ж, прекрасно», — сказал Лео Ньюболт, — «а теперь...» Он посмотрел на своего шефа, начальника управления по борьбе с преступлениями против личности Маноло Яноса. «Не хотите ли вы, майор, что-нибудь добавить?» Янос начал без долгих предисловий. В глазах и голосе металла присутствовала поровну. «Всем, я подчеркиваю, всем присутствующим здесь нужно сделать еще одно, но решающее усилие». Мы обязаны положить этому конец. Новых убийств быть не должно. Янус посмотрел на Ньюболда. Сообщаю официально. Вам, лейтенант, и вашим людям с этой минуты я даю карт-бланш. Принимайте любые необходимые меры. Если нужно, создайте спецподразделение. Как только прикинете, что вам нужно, обращайтесь ко мне». Я передам в ваше распоряжение некоторых следователей из отдела ограблений. Что касается расходов, тратьте деньги по мере надобности. На сверхурочные не скупитесь. Еще раз обведя всех взглядом, Янос завершил свою речь. Теперь у вас появилась хорошая рабочая версия. Так найдите же мерзавца. Мне нужен результат, держите меня в курсе. Спасибо за ваши рекомендации, сэр. Мы немедленно создадим специальное подразделение, которое будет заниматься исключительно этим делом. Те, кто войдет в него от прочих обязанностей, будут временно освобождены. Возглавит спецотряд сержант Эйнсли. Все взгляды устремились на Эйнсли. Под вашей командой, сержант, продолжал инструктаж Ньюболт. «Будут две бригады следователей, по 6 человек в каждой. Выбор второго сержанта оставляю за вами». «Сержант Грин», — без лишних раздумий сказал Эйнсли, — «если он согласен, разумеется». «Ты еще спрашиваешь», — отозвался Грин почти радостно. «Поступаете в подчинение сержанта Эйнсли», — сказал ему Ньюболт. «Понятно? Так точно, сэр». Эйнсли поспешил добавить. В спецподразделение я считаю необходимым включить детективов Квинна, Боуи, Кралика и Гарсию. Позже сегодня мы с Пабло назовем остальные кандидатуры. Затем обращаюсь к майору Яносу. Работы у нас будет очень много, сэр. Думаю, нам понадобится по меньшей мере двое в подкрепление, а может и четверо. «Доложите лейтенанту Ньюбалду, когда станет ясно», — кивнул Янос, — «вам их выделят». «А если и этого окажется мало», — вмешался в разговор Керзен Ноллс, «я направлю вам пару своих ребят из следственной группы при прокуратуре. Заодно они меня будут обо всем информировать». «Это и в наших интересах», — заметил Эйнсли. Ньюболт напомнил собравшимся, поддерживайте связь с форт Лодердейлом и Клэр Отером. Детективов, которые вели дела об этих убийствах, следует постоянно информировать. Разговор продолжался еще несколько минут, и подвести под ним окончательную черту Леон Ньюболт любезно предложил промолчавшему все совещание с Ираном. Ныне большой начальник... А в свое время неплохой сыщик Сирану говорил негромко но веско. Скажу главное, в этом расследовании вы можете рассчитывать на поддержку всего управления полицией Майами. Очевидно, что как только пресса узнает о серийном убийце, давление общественности на нас возрастет. По мере сил мы постараемся вывести вас из-под удара, чтобы вы могли работать спокойно и схватить этого маньяка. Но действуйте быстро, думайте, думайте непрерывно, и да поможет нам Бог. Глава 5 Как только совещание окончилось, члены вновь созданной спецкоманды собрались вокруг Эйнсли и прокурора Керзана Ноуза. 20 лет назад Керзан сам был полицейским, при том самым молодым сержантом Нью-Йоркского управления дослужился до лейтенанта и отправился изучать юриспруденцию во Флориде.